По дороге мирно плелся фургон. В него была впряжена пара сонных мулов, а внутри, сидя на стульях, дремали несколько негритянок. Некоторые из них были в штанах. Мулы не оживились даже тогда, когда автомобиль влетел в неглубокую канаву, снова выскочил на дорогу и, не замедляя хода, с грохотом рванулся дальше. Они невозмутимо плелись вперед, увлекая за собой пустой фургон с опрокинутыми стульями. Грохот вскоре утих, но автомобиль продолжал по инерции нестись вперед, а потом вдруг завелял из стороны в сторону, потому что Байер пытался оторвать руки Саймона от рычага зажигания. Саймон, крепко зажмурившись, стоял на коленях на полу, обеими руками вцепившись в рычаг, и встречный ветер играл клочьями его седых волос. «Пусти!» — заорал Байерт. «Ее надо остановить! О, Господи, ее надо остановить!» — вопил Саймон, прикрывая рычаг обеими руками, меж тем, как Байерт молотил по ним кулаком. Саймон не выпускал рычаг до тех пор, пока автомобиль не замедлил ход и не остановился. Тогда он ощупью отворил дверцу и вылез на дорогу. Байерт окликнул его, но он быстро пошел назад, прихрамывая и волоча ногу. «Саймон!» — снова крикнул Байерт. Но Саймон одеревенелый поход и шел дальше, как человек, долгое время не пользовавшись своими конечностями. «Саймон!» Саймон не замедлял шага и не оглядывался. И тогда Байерт снова завел мотор и ехал вперед до тех пор, пока не смог развернуться — Догнав Саймона и остановившись, он увидел, что тот стоит в придорожной канаве, опустив голову на руки. «Иди сюда и залезай в машину!» — приказал Байерт. «Нет, сэр, я лучше пойду пешком. Залезай тебе, говорят!» — резко скомандовал Байерт. Он открыл дверцу, но Саймон стоял в канаве, засунув руки за пазуху, И Байерт увидел, что он дрожит, как в лихорадке. «Иди сюда, старый осел, я ничего худого тебе не сделаю. Я пойду домой пешком», — упрямо, но беззлобно твердил Саймон. «А вы себе поезжайте на этой штуковине». «Ах, да садись же, Саймон! Я не думал, что ты так сильно испугаешься. Я буду ехать тихо. Иди сюда!» «Поезжайте домой» сказал Саймон, они будут беспокоиться. Вы им скажете, где я. Бардс минуту глядел на него, но Саймон стоял, отвернувшись, и он захлопнул дверцу и поехал вперед. Саймон и тут не поднял глаз. Он не поднял их даже и тогда, когда автомобиль снова заревел, а потом беззвучно исчез, взметая облако серовато-коричневой пыли. Горе из пыли возник фургон. Мулы теперь бежали бодрой рысью, хлопая ушами. И фургон протарафтел мимо. А в пыльном воздухе под от насекомых еще долго дрожал бессловесный истерический женский крик. Крик медленно рассеялся в мерцающих далях равнины. И тогда Саймон вытащил из-за пазохи что-то висевшее на засаленном шнурке. У него на груди маленький, неопределенный формы предмет был покрыт грязным, пушистым мехом. Это был нижний сустав задней ладки кролика, пойманного, как полагается, на кладбище в лунную ночь. И Саймон потер им свой потный лоб и затылок, после чего сунул обратно за пазуху. У него все еще дрожали руки, и, надев шляпу, он выбрался на дорогу и сквозь полуденную пыль Побрел во свояси. Байр поехал по долине к городу, минуя железные ворота и осененные деревьями безмятежный белый дом. Он закрыл заслонку глушителя, и газы, с ревом вырываясь из мотора, взметали в воздух клубы пыли, которые лопались словно пузыри, и лениво оседали на вспаханные поля, постепенно поглощавшие шум автомобиля. Почти у самого города ему встретился еще один фургон, и он помчался прямо на него. В конце концов, мулы, осадив назад, опрокинули фургон. Тогда он резко свернул в сторону и пронесся мимо чуть ли не вплотную, так что негр, который орал в фургоне, мог ясно разглядеть его тонкогубый рот, издевательски растянутый в бешеном оскале. Байерт мчался вперед. Автомобиль взлетел на крутую гору, словно сходу взмывший в воздух аэроплан, и пронесся мимо кладбища, где красовался пышный памятник его прадеду. Байер подумал о том, что старик Саймон, зажав в руке кроличью лапку, ковыляет по пыльной дороге к дому и устыдился собственной жестокости. Город утопал в зелени. На его тенистых, напоминавших зеленые туннели улицах, разыгрывались мирные трагедии убогой жизни. Байерд открыл глушитель и, замедлив ход, подъехал к площади. Часы на башне суда вздымали свои четыре циферблата над уходящими вдаль сводами деревьев. Без десяти — двенадцать. Ровно в двенадцать... Его дедушка удалится в кабинет задней части банка, выпьет пинту сыворотки, которую он каждое утро привозит с собой в термосе, и приляжет вздремнуть часок на диване. Когда Байарт въехал на площадь, на парусиновом стуле в дверях банка уже никого не было. Он сбавил скорость и остановился у тротуара перед прислоненной к стене рекламной доской. «Сегодня у нас свежая рыба». Уведомляли выведенные мокрым мелом буквы, а из раздвижной двери, возле которой стояла доска, доносился запах сыра, пикули и других хранящихся на льду продуктов, и слегка тянуло жареным салом.